Это была отвратительная местность, низина, поросшая лесом, за исключением тех мест, где ее рассекали глубокие овраги со стенками из красной глины. Повсюду торчали низкорослые сосны. Когда-то здесь стояли деревья получше, но они давно были срублены. Единственным напоминанием о них были попадающиеся время от времени пни огромное, как обеденные столы. Все вокруг. Насколько хватало глаз, покрылось густыми зарослями ядовитого плюща. Он тянулся по стволам сосен, обвивал их сучья. Упавшие иголки застревали в спутанных лозах плюща, смягчали линии стволов и ветвей и формировали новые их очертания, пока деревья не принимали угрожающих размеров, как зеленое и серое животное, поднимающееся из земли. Лес производил впечатление нездорового и опасного места. Он напомнил Инману те времена, когда бои шли вдоль побережья, и один человек показал ему маленькое растение, странное и волосатое, которое росло в болотах. Было известно, что оно плотоядное, и они скармливали ему маленькие кусочки сала, насаженные на щепку. Можно было поднести кончик пальца к отверстию, напоминавшему рот, и растение захлопывало его, пытаясь схватить палец. Казалось, эти равнинные леса готовы были точно так же поглотить любого, кто входил в них. Инману очень хотелось оказаться как можно дальше отсюда, но перед ним была широкая река, скверное препятствие на его пути. Жидкость в ней больше напоминала черную патоку, чем воду. Он никогда бы не смог привыкнуть к такому гнусному водному пути. Она совершенно не соответствовала его представлению о реке. Там, откуда он был родом, слово «река» означало камни, мох и журчание белой от пены воды, которая стремительно сбегала вниз, зачарованная огромной сосредоточенной силой тяжести. Ни одна река в горах не была шире того расстояния, на которое можно было швырнуть палку, и в каждой можно было видеть дно, в каком бы месте ты ни смотрел. Эта широкая канава была грязным мазком на пейзаже, но если не считать желтых водоворотов, собирающихся и пенящихся в медленно плывущих грудах, упавших где-то в верховьях бревен, Эта река была непроницаема и сливалась с местностью, словно лист олова, покрашенный в коричневый цвет. Отвратительная, как содержимое выгребной ямы. Проходя через этот край, Инман критиковал все его особенности. Почему он решил, что это его страна и что за нее стоит воевать? Объяснить это можно было только невежеством. А сейчас он считал, что единственное, за что стоит воевать, это его право спокойно жить где-нибудь на западном рукаве Голубиной реки, на склоне Холодной горы, вблизи от истока Камышового ручья. Он думал о родной земле, о всех ее преимуществах, о воздухе, прозрачном и холодном в течение всего года, о пирамидальных тыполях с такими огромными стволами, что казалось, это паровоз поставили стаймя. Он размышлял о том, как доберется домой и построит хижину на Холодной горе так высоко, что там не будет ни души, и можно будет слышать осенью только печальный крик Козадоя, пролетающего в облаках. В таком тихом месте, при такой тихой жизни, ему даже не понадобились бы уши. И если бы ада пошла с ним, то, может быть, у него появилась бы надежда настолько призрачная, что ее было бы почти не разглядеть на то, что со временем его отчаяние сточится до точки совсем крохотной, словно его вовсе и не было. Но хотя он искренне верил, что если долго и упорно думать о чем-то, то это в конце концов может осуществиться, последняя мысль никогда не становилась явью, как бы он ни старался. Надежда, которая теплилась в его душе, Была не ярче пламени тонкой свечки. Как если бы кто-то зажег ее на вершине горы, а он пытался бы идти на ее свет. Он все шел и шел. Вскоре наступила ночь, и в разрыве облаков показалась луна. Он натолкнулся на дорогу, которая заканчивалась у берега реки. На ее обочине почти у самой воды стоял шест с табличкой. «Паром пять долларов, кричите громче». Крепкая веревка тянулась от толстого столба по воде и исчезала в ней, а потом снова поднималась из воды у другого столба на противоположном берегу. Там был причал, а рядом над водой стоял дом на сваях. В окне горел свет, и с трубы шел дым. Инман крикнул, и тут же на пороге появился человек. Махнул рукой и исчез в доме. Однако вскоре он снова появился, уже из-за дома таща за веревку, выдолбленная из бревна каноэ. Лодочник вывел его на глубину, забрался внутрь и направил, гребя с усилием против течения, на более спокойную воду, которая текла близ берега. Течение все-таки и там было сильным, и лодочник усердно греб, согнув спину до тех пор, пока не стало казаться, что он решил просто плыть дальше и вот-вот скроется из виду однако прежде чем исчезнуть из поля зрения он выпрямился на сиденье и позволил течению нести себя вниз под углом к противоположному берегу слегка работая веслом сберегая силы лишь едва касаясь поверхности воды чтобы держать курс старое коноя было выбелено солнцем так что когда луна пробившись между облаками залила своим призрачным светом все Грубо оструганные бока его заблестели, как мятая олова. Когда Каноэ приблизилось к берегу, Инман увидел, что им управлял не паромщик, а круглолицая девушка. Она была черноволосой и смуглой, и Инман предположил, что в ее жилах есть примесь индейской крови. На ней было домотканное платье, в лунном свете оно показалось ему желтым, у нее были сильные руки. Мускулы на предплечьях так и перекатывались при каждом движении веслом. Черные волосы были распущены по плечам. Девушка насвистывала, подплывая к берегу. У берега она шагнула босой ногой в мутную воду и, потянув, кануя за веревку, прикрепленную к носу, вытащила его на берег. Инман достал из кармана пятидолларовую банкноту и протянул ей. Она даже не пошевелилась, чтобы взять ее. Только посмотрела с нескрываемым отвращением. «Я не подам жаждущему и черпак воды из этой реки за пять долларов. Не то, что перевести через нее», — сказала она. «На доске написано, что переправа стоит 5 долларов. Это что, выглядит как паром? Так паром здесь ходит или нет? Ходит, когда папа здесь». У него паром такой большой, что может перевести упряжку лошадей с экипажем или телегой. Он тащит его через реку на этой веревке, но с тех пор, как река поднялась, он не работает. Ушел на охоту, пока вода не спадет, а пока я назначаю самую большую цену, какую человек может заплатить. Так я зарабатываю на воловью кожу, чтобы сделать из нее седло. А как сделаю седло, так начну копить деньги на лошадь. А когда куплю лошадь, я положу на нее седло, повернусь спиной к этой реке и уеду. «Какое у нее название?» — спросил Инман. «Да это же громадина Кейпфир. Что же еще?» — удивилась девушка. «Ну а с меня ты сколько возьмешь, чтобы перевести на тот берег?» — спросил Инман. «Пятьдесят долларов», — сказала девушка. «А если двадцать?» Давай. Прежде чем они сели в лодку, Инман заметил большие пузыри, поднимающиеся с дна к поверхности воды в тридцати футах от берега. Они сверкали в лунном свете, когда лопались, и двигались в направлении противоположном течению реки, примерно со скоростью идущего шагом человека. Ночь была безветренная и тихая, слышался только плеск воды. До насосных стрекотали цикады. «Ты видишь это?» — спросил Инман. «Ага», — отозвалась девушка. «Кто это пускает пузыри?» «Трудно сказать. Оно живет на дне реки?» Вода бурлила так сильно, как будто в этом месте тонула корова, испуская последний вздох. Инман с девушкой стояли и наблюдали, как пузыри постепенно поднимались вверх по реке, пока луна не скрылась за скоплением облаков, и их не стало видно. Может, зубатка роет речное дно в поисках еды, сказала девушка. Если такая рыбина проголодается, она может даже убить дикую индейку. Я однажды видела одну, размером с Борова. Ее выбросило мертвую на песчаную отмель. Усы у нее были, что длинный кнут. Инман представил, каким могло бы существо, выросшее в этой реке. Чудовищная мягкотелая рыбина с мясом дряблым, как свиной шпик. Он подумал, какой разительный контраст между таким созданием и маленькой форелью, обитающей в верхних притоках голубиной реки, куда стекает вода с холодной горы. Они редко бывали длиной больше ладони. Яркие и твердые, как серебряная пластинка. Инман снял с плеча свои мешки, положил их в каное и сам расположился на носу. Девушка забралась в каное вслед за ним, И с силой вонзила весло в воду. Она гребла уверенной рукой, держа прямо по курсу, налегая на весло в конце взмаха, а не перекидывая его с одной стороны на другую. Плеск от брызг заглушал даже пронзительный стрекот цикат Девушка усердно гребла против течения, чтобы добраться вверх по реке до того благоприятного места, где было более спокойное течение возле берега. Она развернула каное, перестала грести и поставила весло в воде с наподобие руля. Затем направила лодку под углом, чтобы, используя течение, вывести ее на середину реки. Луна скрылась в облаках. Земля за речным берегом скоро исчезла, и они поплыли в вслепую, в мире черном, словно в брюхе у коровы. Явственно слышимая над водой До них доносились голоса с восточного берега. Неизвестно, кому они принадлежали. Инман сомневался, что у людей из городка было столько упорства, чтобы преследовать его так далеко. Все же он повернулся и сказал шепотом, «Лучше бы нас не заметили». Но в этот самый момент, взглянув вверх, он увидел край луны, выплывавшей из облаков. Вскоре она появилась целиком в маленьком лоскутке чистого неба. Выбеленный солнцем бок каноэ засверкал, как маньяк на темной воде. Послышался тихий звук, словно кто-то провел ногтями по рубчикам вельвета. За ним более громкий. Затем раздался оружейный выстрел «Уитвард», — подумал Инман. В корме каноэ у ватер-линии появилась дыра. Коричневая вода потекла в нее тревожным ручейком, толщиной со струю коровьей мочи. Инман посмотрел на берег и увидел в лунном свете группу из полудюжины человек. Некоторые из них принялись стрелять из револьверов, но пули не долетали до каноэ. Человек с ружьем, держа его дулом вверх, шомполом забивал новый заряд. Единственное, что пришло в голову Инману, эти люди воспринимали погоню за ним как своего рода охоту на негра, как спорт иначе они давно бы вернулись в город. Девушка немедленно оценила положение и навалилась всей своей тяжестью сначала на один борт, потом на другой, чтобы раскачать каноэ и смочить его бока, сделав таким образом темнее. Инман стащил с себя рубашку и затолкал частично в дыру, но в это время еще одна пуля ударила рядом с ватерлинией и вырвала кусок древесины размером с ладонь. Вода хлынула внутрь и стала заполнять каноэ. «Ничего другого не остается, как лезть в воду и плыть», — сказала девушка. Инман сначала подумал, что она имеет в виду, что им нужно добираться до берега вплавь. Он жил в краю, где не было глубоких рек, поэтому усомнился в своей способности плыть так долго. Вместо этого она предложила лезть в воду и держаться за каноэ, используя его как прикрытие. Инман... Обернул свои мешки просмаленной тканью подстилки, и постарался завязать узел как можно плотнее на тот случай, если каноэ пойдет ко дну. Затем они с девушкой бросились в реку, предоставив течению самому нести их вниз. Хотя поверхность воды была гладкой, как зеркало, и создавалось впечатление, что она движется не быстрее, чем течет грязь. Вздутая река неслась и гудела со скоростью потока, крутящего мельничное колесо. Каноэ, частично погрузившаяся в воду, плыла по течению. Просто продолговатая дуга, выступающая над ее поверхностью. Инман наглотался воды и отплевывался до пенистой слюны, пока во рту не осталось ни капли. гаже этой воды он никогда ничего не пробовал. Луна снова вышла из-за облаков, и когда стало достаточно светла, чтобы прицелиться, прогремел новый выстрел. Пули били по каное или попадали в воду поблизости, вспарывая ее поверхность. Инман и девушка двигали под водой ногами, стараясь направить притопленную лодку к западному берегу, но это было нелегко. Казалось, у нее другие намерения, и она не собирается подчиняться их воле. Они оставили свои попытки и просто плыли, подняв головы над водой. Ничего другого не оставалось, только держаться за каноэ, ждать поворота реки и надеяться на удачу. На середине река казалась даже шире, чем с берега. Отвратительная местность, тянувшаяся вдоль обоих ее берегов, плохо просматривалась и казалась зловещей в лунном свете. Настолько мерзкие очертания окружали его и Инман опасался, как бы это не повредило его рассудок. Даже отсюда, из реки, он слышал безумолчный треск цикад на деревьях. На пустой поверхности реки, обрамленной темными джунглями, ядовитых растений, выступала лишь его голова. В какой-то момент он представил, что видит белую усатую морду чудовищной зубатки, поднявшейся из воды и заглатывающей его. Его жизнь сводилась лишь к помету зубатки на дне этой помойной реки. Инман плыл, думая о том, что хотел бы любить мир таким, какой он есть, и чувствовал, что может гордиться собой в тех случаях, когда ему это удавалось. Чтобы возненавидеть мир, требовалось всего лишь посмотреть по сторонам. Это была слабость. Он знал жить с мыслью, что все вокруг должно складываться благоприятно для него, чтобы он мог считать мир хорошим. Однако он знал также, что есть такие места, где так и происходит. Холодная гора, Камышовый ручей. И вот сейчас первое препятствие на пути туда — какая-то сотня ярдов реки. Через некоторое время луна снова скрылась за облаками. Они как раз проплывали мимо причала. И Инман услышал разговор мужчин на берегу так ясно, как будто стоял рядом. Один из них, очевидно, владелец Уитворта, сказал, «При дневном свете я бы ему уши отстрелил из этого ручья». Прошло еще некоторое время, и луна появилась вновь. Инман приподнялся над бортом каноэ и посмотрел на берег. Позади, там, где он садился в каноэ, метались маленькие фигурки людей, размахивающих в ярости руками. Они удалялись, а он все думал о том, что желал бы точно так же становиться все меньше и меньше до тех пор, пока совсем не исчезнет. Главным свидетельством того, что его преследователи не ушли, были редкие выстрелы, следующие через промежутки времени, необходимые для того, чтобы зарядить ружье. Инман подсчитывал секунды между шлепком пули и слабым выстрелом. Однако не мог вспомнить способ, по которому можно было бы рассчитать расстояние до места выстрела а также не знал, применим ли здесь этот принцип. Река, в конце концов, пронесла их за поворот, и место, где он сел в каное, скрылось из виду. Теперь они могли без опаски перебраться к другому борту и, помогая себе ногами, двигать каное к берегу. Вскоре их ноги коснулись земли. Каное было разбито так сильно, что его нельзя было восстановить. Поэтому они оставили его на мелководье, а сами пошли к берегу. Когда они добрались до дома, Инман дал девушке еще денег в качестве компенсации за старое каноэ. И она объяснила ему, как найти дорогу на запад. Через несколько миль вверх по течению эта река разделяется на два рукава — Хо и Глубокую. Глубокая — это левый рукав. И ты иди вдоль нее. Она все время течет на запад. Инман шел вверх по реке до тех пор, пока не достиг того места, где она разделялась, и затем углубился в кустарник. Он не стал разжигать костер, чтобы сварить похлебку из муки. Поел только зеленых яблок, сбитых ветром и подобранных им еще на дороге, а также сыра и пресных лепешек, которые теперь приобрели сильный привкус кейпфир. Он сгреб сухие листья, уложил их толстым слоем, достаточным, чтобы уберечься от сырости, растянулся на них и спал в течение трех часов. Инман проснулся совсем разбитым. До лица было не дотронуться, оно все было в синяках, полученных в драке. Волдыри от ядовитого плюща покрывали руки до локтей. Коснувшись шеей рукой, он обнаружил свежую кровь там, где рана открылась. И кровоточила то ли от растяжения, когда он отбивался от троих подонков, то ли от того, что рубец размок в воде, когда он плыл. Он вскинул мешки на плечо и снова двинулся в путь.